«Так не они создали Чикаго, а Чикаго создал их!» Мистер Хеккелмайер поднял брови. Сложил на круглом, выпиравшем из-под жилета брюшке, холеные пухлые ручки с короткими пальцами. «Благорасположение общества — немаловажный фактор в такого рода делах», — со вздохом промолвил он.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 Большого телескопа, который мог бы обследовать небо с еще не превзойденной зоркостью и вырвать у него тайны, считавшиеся до толи недоступными ни уму, ни глазу человека».